Не окончив строки, Маргарита опустила книгу. «Меня не смущает, что львенок его отважной жажду утолял в крови французских рыцарей. Мы давно привыкли к этому. Но почтенный старец невыносимо скучен, и Шекспир весь такой. Не совсем. Давайте пропустим две-три страницы». Пистоль и ним понравились Маргарите, но когда снова появился король, Она сделала грустное лицо. «Боже мой, снова длинные речи!» Через мгновение она уже не подразнивала. Феликс читал речь короля, обращенную к лорду Скрупу Мешему. «А, Скруп, что мне тебе сказать?» Эти слова были произнесены таким глубоким голосом, что заставили Маргариту взглянуть на Феликса. В лице его не осталось ни кровинки. «Ты...» имевший ключ ко всем моим советам и в глубине души моей читавший. Неужели то была женщина? Подумала Маргарита, как когда-то Рене. Она посмотрела на брата. Он слушал, затаив дыхание, не двигаясь, завороженный великолепием стихов, переливами чудесного голоса. Глаз Феликса он не видел. — Ты лучшая, — из чувств на свете, веру в людей, сомнение ядом отравил. Ведь если кто казался неподкупным, так это ты, ученым, мудрым, ты, кто родом благороден был, все ты же, казался набожным и кротким, ты. Она слушала, холодея от страха. Нет, то была не женщина. В его сердце таилась незаживающая рана, Но нанесла ее не женщина, она была уверена в этом. Голос стал суровым и холодным, в нем больше не было недавней страстности. — И ты таким казался, без пятнышка единого! Набросил ты подозренье тень своей изменой на лучших из людей! — Подозренье! — подозренье, содрогаясь, повторяла про себя Маргарита. Казалось, в комнату вошел призрак. «Ромашка!» — окликнула ее Рене. «Ты пропустила свою реплику? Ты же герцог Эксетер!» Маргарита торопливо начала читать. «Я арестую тебя за государственную измену!» При первых словах миссис Квикли к Феликсу вернулось озорное настроение. Но Маргарита до конца вечера оставалась грустной и тревожно поглядывала на Феликса из-под опущенных ресниц. «Как быстро меняется у нее настроение», — подумал он. «Хорошо, что Рене такой равновешенный». Очень скоро Маргарита серьезно увлеклась английской поэзией. Феликс проводил у них два вечера в неделю, и большая часть времени посвящалась чтению вслух. Если Рене бывал дома, они втроем читали в лицах пьесы, а без него... Феликс и Маргарита занимались лирическими поэтами. Вскоре она уже познакомилась с лучшими образцами английской поэзии. От народных баллад и пьес елизаветинцев до вордсворда и коллериджа. Правда, Феликс не сумел заразить ее своей страстью к Мильтону, но Шелли сразу покорил ее воображение. Однажды, когда они были одни, Маргарита сказала — Я хочу, чтобы вы прочитали мне вот это. Я без конца читала эти стихи, даже выучила их наизусть. Они все время звучат у меня в ушах, но я не знаю, о чем здесь говорится. Она выбрала «Будь же счастлив». — Эта вещь мне не нравится, — последовал быстрый ответ. — Давайте возьмем что-нибудь другое. Маргарита с удивлением взглянула на Феликса. Такая резкость не была ему свойственна. Потом поняла и поспешно сказала, — Конечно, как вам угодно. Что-нибудь из песен? Нет, прочтите первый акт освобожденного Прометея. Сегодня мне хочется высокой поэзии. При первых же величественных строках Феликс забыл о существовании Маргариты. Его голос обволакивал ее и ввергал в бушующий водопад строф. «Стихи, которые прежде казались ей просто хорошими, теперь потрясали ее, как громовые удары, вещающие о возмездии. Ну что ж, излей свой гнев, ты всемогущ!» «Знаете, — сказала Маргарита, когда он отложил книгу, — больше всего меня страшит в этой сцене то, что фурии внутри пустые. Такой ужас даже нельзя вообразить». Не понимаю, как Шелли решился написать это. Каждый раз мне хочется забраться куда-нибудь в щель и спрятаться. Он повернулся к ней. Его сияющие глаза казались огромными. Но в этом все утешение. Неужели вам непонятно, что он хотел сказать? Ведь фурии только призраки, и знают это, и оттого они так озлоблены. «Но вы не призрак», — сказала она, глядя ему в лицо. «Почему же вы так озлоблены?» Он резко откинулся назад и молча посмотрел на Маргариту. Потом улыбнулся, и в глазах его зажегся опасный огонек. «Откуда вы знаете, что я не пуст внутри, а злиться, моя дорогая? Я вообще не способен. Вам не удастся разозлить меня, даже если вы...» «Попробуйте!» «А Бог пробовал?» Он прищурился. «Я открою вам один секрет. Он все равно что фурии. Он только призрак и знает это». «Это страшнее всего», — прошептала она. После этого вечера он долго не читал ей ничего, кроме комедии и шуточных или военных баллад. Однажды Рене попросил Феликса прочитать оду Вортсворта «О постижении сущности бессмертия». Но тот прочитал ее так монотонно, что в середине Маргарита начала зевать и заявила, что не может внимательно слушать стихи поэта, который способен начать сонет с обращения Джонс. Феликс взглянул на Маргариту, и в глазах его загорелся опасный огонек. Отбросив том Ворцворта, он мрачно проскандировал. «Питер был скучен сначала, был скучен так скучен». «Дело в том, — мягко заметил Рене, — что я не нахожу Ворцварта скучным». Маргарита смеялась до тех пор, пока по щекам ее не потекли слезы. «О, Рене! Да ты просто агнец!» Рене улыбнулся. Он был рад, что сестра смеется, хотя и не понимал, почему. «Я прошу прощения, Рене. Ваш упрек был справедлив». Внезапно перестав смеяться, сказал Феликс. Он взял в руки книгу и прочел Оду еще раз. Он читал с таким чувством, что даже Маргарита стала совсем серьезной. А теперь заключил Феликс, захлопывая книгу. «Вам не кажется, Рене, что я заслужил награду? Спойте мне друзей с цветами майорана. Завтра я уезжаю в Лондон, а в такую погоду поездка по морю вряд ли окажется приятной. Я хочу чего-нибудь веселого, чтобы утешиться». «Вы уезжаете?» — спросила Маргарита. Он пожал плечами. «Вряд ли, но как знать?» Он довольно часто внезапно куда-то уезжал, ссылаясь на свою журналистскую работу. И Рене, и Маргарита делали вид, что верят ему, но в его отсутствии всегда страшно волновались. Однажды весной он пропал на три недели, оставив записку, что должен был срочно уехать. А потом они узнали, что он все это время находился в Париже, у него был новый приступ. Сперва Маргарита ничего не сказала, но через несколько месяцев напомнила об этом же случае. Разве вы не понимаете, что это жестоко? Неужели вы не могли сказать нам правду и не заставлять нас узнавать об этом от других? Но я не хотел, чтобы вы знали. Вы бы и не узнали, если бы не глупость Бертильона. Рене незачем знать об этом. Он принимает это до смешного близко к сердцу.